77. седьмое. Мнемы. Второе. Рассеяние. Со вторым рассеянием в еврейской диаспоре появились ученые. Они черпали знания у греческих предшественников. Математика Фалеса Милецкого, философа Пифагора, астронома Гераклита, Эскулапа Гиппократа. Те не были евреями, тем не менее, писцы во всех еврейских общинах переписывали, комментировали, сохраняли их сочинения в своих библиотеках и неустанно их распространяли. В египетской Александрии философ Филон, еврей, писавший по-гречески, называл Бога изобретателем, великим архитектором Вселенной. По его убеждению, лучшей политической системой была греческая демократия. Он участвовал в распространении в еврейских общинах греческих научных трактатов. В Северной Африке развивалась трехкомпонентная медицина – анатомия, фармацевтика, хирургия. Сочинения Гиппократа, Аристотеля, Диоскорида и Галена просвещали еврейских медиков, так называемых умманим. Во многом те были новаторами, например, мыли перед операциями руки, внедряли гигиену, ритуальные омовения, диетарные требования, запрет смешивать ряд продуктов во избежание проблем с пищеварением и психологическую помощь, лечение словом «добер» на иврите. В своей фармакопее Они применяли мандрагору как более болеутоляющее, финиковую пасту против язвы желудка. Они накладывали швы, делали кесарево сечение, проводили ампутации. Путешествуя, они распространяли свои знания. 78. «Можете быть свободны», — говорит усатый полицейский, отдавая Александру Рене и Мелисси их паспорта. «А как же нападение, которому мы подверглись?» — напоминает ему Александр. В этой стране нападающие вы. Только спокойствие. Ни к чему его озлоблять. «Можно забрать мечи?» спрашивает Рене. «Для нас эти штуковины с крестами не представляют никакой ценности. Улетайте во Францию первым же рейсом и никогда сюда не возвращайтесь. Понятно?» Через два часа они уже находятся в недавно открытом аэропорту Ларнаки. Мечи, упакованные в чемоданы, обнаружены при просвечивании багажа, и теперь с тремя французами разбираются таможенники. «Не беспокойтесь, мечи вовсе не оружие для угона самолета», пробует шутить по-английски Александр. Таможенник-грек долго рассматривает мечи и также по-английски спрашивает французов. «Где вы их нашли?» «В старинном доме на турецкой стороне», догадывается, что ответить Рене. «Слово «турецкое» хорошо действует на таможенника». «Ну, раз на той стороне, то забирайте», – разрешает он. «Они не смущаются превращать наши церкви в мечети». Таможенник тычет пальцем в смартфон, на котором смотрит новости на греческом канале и призывает французов в свидетели, плохо сдерживая гнев. «Полюбуйтесь на их поведение. День за днем оттяпывают все больше нашей земли. Снова послали свои корабли бурить дно в греческих территориальных водах. Возомнили, что Кипр принадлежит им». Хотят возродить в 21 веке атаманскую империю. Милиса пытается его успокоить. Что поделать? Причуды истории. Вопросы, не урегулированные в прошлом, а укаются в настоящем. Таможенник пожимает плечами и продолжает рассматривать мечи. Это оружие крестоносцев? Собственно, да, то есть я не знаю, лепечет Александр, пугающийся, что грек передумает. Но тот улыбается. «Вручите их своим франкским воинам. Пусть придут нам на помощь», — говорит он. «Не сдавайте нас туркам. Скажите своему президенту прогнать из наших вод их проклятые бурильные установки». Александр вздыхает, как будто до него только сейчас дошло, каковы последствия крестовых походов давностью в 900 лет. Таможня пропускает их, они переходят в зал ожидания вылета и садятся ждать своего рейса. «Жак де Мале». говорит Рене Александру. Знакомое имя. Не он ли был последним великим магистром тамплиеров, которого схватили, подвергли пыткам и сожгли на костре, а он перед смертью проклял своих мучителей? Папа Климент, король Филипп, года не пройдет, как я вызову вас на Божий суд для заслуженного возмездия. Допадет проклятие на ваши головы. Будьте вы прокляты до тринадцатого поколения ваших потомков. декламирует Александр, как с театральной сцены. Папа и король действительно умрут спустя несколько месяцев, а с их близкими начнут происходить странные случайности. Помнится, меня когда-то сильно впечатлила книга Мариса Дриона «Проклятые короли». «Проклятые короли» – серия из семи романов, рассказывающих об истории Франции первой половины XIV века, начиная с 1314 года, когда был окончен процесс над Тамплиерами. и заканчивая событиями после битвы при Пуатье. «В занимающий нас период при жизни врара и Клотильды Жак де Мале прочтет пророчество и узнает, что его орден ждет скорый конец», – комментирует Александр. «Диктуя текст Альвену, я не упомянул ужасных подробностей гибели великого магистра», – напоминает Рене. милиса слушает их с рассеянным видом. «Ты уж извини, милиса Опять мы завели разговор о наших прошлых жизнях. «Я тут поразмыслила и поняла, почему не могу одобрить весь этот ваш бред», — говорит она. «Не можешь, потому что не умеешь расслабляться, милая», — отвечает ей со вздохом отец. «Не в том дело. Просто в глубине души я по-прежнему считаю, что нехорошо посещать свои прежние жизни, даже если предположить, что это возможно». Голос Мелисы звучит увереннее и тверже обычного. Я много об этом думала на протяжении всего нашего путешествия. В Библии говорится об отпечатке ангела, вот этой выемке у каждого из нас под носом, над верхней губой. Это след пальца ангела, говорящего новорожденному перед самым его появлением на свет «С -с, забудь все свои прежние жизни». При рождении человек забывает все, что было раньше, так лучше. Даже если бы была возможность их вспомнить, какой в этом прок. «Шанс лучше познать себя», предлагает вариант ответа ее отец, и при этом добавить новые психические травмы к своим тягостным детским воспоминаниям. Если принять гипотезу взаимосвязанности прежних и нынешних жизней, то возникает вероятность встреч со знакомыми по прежней жизни. Неизвестно, друзья это или враги. Вдруг выяснится, что твоя жена была в прежней жизни твоим братом – хорошенькое дело. Или что твой папаша – «Был в какой-то из прежних жизней твоим заклятым врагом? Чем не повод для мести?» Она развивает свою логику, становящуюся все стройнее. «Ты, Рене, рассказывал, что твоя баржа-театр называлась «Ящик Пандоры». Вдруг это интуитивная подсказка? Это словосочетание и греческий миф, из которого оно взято, свидетельствует, что лучше не открывать этот загадочный ящик, куда упрятаны все беды человечества». Именно потому, что некоторые вещи лучше забыть, чтобы не перегружать память. Ей так хватает переживаний этой жизни. Зачем нам болезненные воспоминания обо всех прежних инкарнациях? Александр и Рене внимательно слушают ее и не знают, что ответить. Наконец, Рене собирается с мыслями. «Думаю, открытие своих прежних жизней сродни любому изобретению. В неумелых руках от него жди беды, в умелых – благо». Все зависит от намерений того, кто пользуется этим инструментом. Это как огонь. На нем можно зажарить еду, а можно спалить им лес. Или молоток. Ты либо строишь дом, либо разбиваешь чужую голову. Атомная энергия служит как источник электричества или как атомная бомба. Интернет обеспечивает доступ к любой информации и распространяет фейк-ньюс. Прогресс никогда не бывает стопроцентно хорошим и стопроцентно плохим. Результат полностью зависит от намерений людей, которые его используют. Вот скажем, что хорошего в посещении своих прошлых жизней, настаивает на своем милиса Рене, подумав, отвечает. Это средство осознать, что мы не просто индивидуумы, что мы гораздо шире. Наша душа бессмертна, она вселяется во множество разных телесных оболочек. милису не переубедить, она непреклонна. Ты сам сказал, что надо уметь с толком применять этот инструмент. Не все люди достаточно просвещены. Наука без совести опустошает душу, предупреждал Рабле. Недаром детям не позволяют играть с огнем, с молотками, с атомной энергией. Конечно, отвечает на это Рене, этот психологический инструмент должен быть доступен только достаточно образованным людям, у которых не возникнет соблазна им злоупотребить. Слишком это мощная психологическая техника, чтобы допустить ее широкое распространение. Нам уже поздно отступать, говорит Александр. Мы так сильно в это вовлечены, что должны продолжать. Ирина озабоченно хмурится. В словах вашей дочери есть некоторый смысл, признает он. Хотите услышать главный парадокс? Чем больше моих прежних жизней я посещаю, тем лучше понимаю, почему не стоит отправляться туда, сломя голову. Александр удивлен таким поворотом, но пока что молчит. «В большинстве случаев мы влачили раньше жалкое существование», продолжает Рене. «Частенько все мои мысли сводились к идее. Сальвен, мягко говоря, не дружил с гигиеной. Эврар вообще был неграмотным. Представьте себе одиночество неграмотного человека. Современный человек имеет доступ к бескрайнему знанию. Куда там Леонардо да Винчи? Любой в курсе про атомы, Большой взрыв, микробы, магнетизм, электричество. Наши предки были, вы уж, извините, невеждами?» милиса посмеивается. «Да уж, если смотреть под этим углом, то не очень-то захочется заглядывать в прошлое. Ни тебе водопровода, ни элементарной гигиены, ни театра, ни кино. Чаще всего я даже не умел плавать», — сетует Рене. «Верно», — соглашается милиса «Все это предано забвению». Нам кажется, что образование, безопасность, изобилие и разнообразие еды – все это в порядке вещей. Что еще меня поразило, подхватывает Рене, так это ограниченность словаря средневекового человека. Все, кроме монахов, имевших доступ к книгам и к какой-никакой культуре, довольствовались сотней слов, что сильно урезало их возможности и эмоции. Яркий пример – Эврар. Какая может быть ностальгия, когда ты не знаешь самого этого слова? «Все, что ты говоришь, укрепляет меня в мысли, что лучше туда не соваться», резюмирует милиса В средние века каждый четвертый ребенок не доживал до года. Из оставшихся каждый второй умирал, не достигнув десятилетнего возраста. Из-за болезней и войн люди жили в среднем всего 35 лет. Молодая женщина пристально смотрит Рене в глаза. При всех перечисленных мной оговорках я должна признать, что ваш эксперимент наводит на захватывающие размышления. Сейчас меня посетила мысль, что мысленные приключения, подобно космическим полетам, манят нас в бескрайние дали. Пока что мы не научились правильно пользоваться инструментами психологии, но вас спасает ваша интуиция. Воображение опережает технологии, соглашается с ней Рене. Мелисса благодарно улыбается. Зал перед выходом на рейс до Парижа постепенно наполняется людьми. В кармане у Александра вибрирует смартфон. На экране появляются слова «Аделия Айяну». Александр отходит в сторону, чтобы ответить. После короткого разговора он возвращается и протягивает телефон Рене. «Это Аделия. Она хочет с тобой поговорить». «Привет, Аделия». По словам Александра, вы вылетаете в Париж. «Удачное совпадение». Я тоже завтра туда лечу. Мне предложили выступить в городке науки Лавилет по случаю выставки «Инвазивные виды животных и растений и меры борьбы с ними». Я расскажу о пчелах и об азиатских шершнях. Организатор выставки «Инраи» – Национальный институт исследований в области сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды. Президент института – моя подруга. Ее увлечение – пчелы. Как думаете, мы сможем там встретиться? С удовольствием. Между прочим, Рене, мы здорово продвинулись вперед в области изучения вашей ископаемой пчелиной матки. Неандертальской пчелы? Да. Мы ее разбудим, и она даст приплод. Более воинственных пчел, чем наши домашние пчелы. Я как раз закончила первую статью на эту тему. Потому и лечу в Париж. Будить пчелиную матку будут ученые инраи. У них есть все необходимое для таких исключительно тонких операций. «Менелик с вами?» – спрашивает Рене. «Конечно. В общем, встречаемся в Париже и вместе защищаем интересы пчел». «Договорились. До встречи, Аделия». «До скорого, дорогой Рене». Рене жмет на отбой. Александр забирает у него телефон и снова перезванивает Адели. «Это опять Александр Ланжевен». «Да, Александр, я слушаю. Я хотел предложить вам поселиться в Сорбонне. Не хочется вас беспокоить?» Мы можем ночевать в отеле. Думаю, организаторы уже заказали нам номер. У нас вам будет гораздо удобнее. У нас есть специальные квартиры для гостей из других университетов. Мы бы держали друг друга в курсе наших научных и исторических занятий. Мой долг – ответить гостеприимством на ваше гостеприимство в Кибуце. Аделия принимает приглашение. Александр доволен. Они садятся в самолет греческой авиакомпании. Стюардесса – Раздает влажные салфетки. После недавней беготни это именно то, что нужно. Самолет отрывается от взлетной полосы. Остров в виде запятой удаляется. Рене успевает разглядеть его главную гору. Олимп, но не тот, что на севере Греции, где обитали боги. Это гора сестра той, старшей, получившая свое имя в знак почтения к древней греческой культуре. Стюардесса раздает пассажирам подносы с едой. Рене не отрывает глаз от иллюминатора. Ни Сальвен, ни Еврар не могли бы даже вообразить того, что я вижу сейчас, чистейшего неба над облаками. Ему очень хочется узнать, что предпринял Эврар, вернув себе пророчество. 79. -е. Корабль с Клотильдой и Евраром на борту вышел из порта Ларники и поплыл вдоль турецких берегов, не приставая к ним. Держа курс на запад, Посейдон вошел в Ионическом море в сильный шторм. Волны несколько раз грозили его опрокинуть, но этого не произошло. На Сицилии Посейдон быстро залатал повреждения своих бортов и починил порванные паруса. После Сицилии судно тамплиеров направилось на Сардинию. По пути туда оно подверглось нападению берберских пиратов, Только чудо спасло Клотильду и Эврара от отправки на невольничий рынок Алжира. Удрав от пиратов, корабль проплыл вдоль западного побережья Корсики и вошел в порт Марселя, большого порта в графстве Прованс. Всего за 12 дней они умудрились преодолеть расстояние в 2600 километров. Не мудрено, что до Марселя они добрались едва ли не на последнем издыхании. На протяжении всего плавания Клотильда проявляла себя отважной и решительной женщиной. Она не нарушила свое обещание не читать пророчество. Благодаря выданному Тибо пропуску, молодые люди смогли целый день отдыхать в марсельском командорстве темплиеров, а потом им подвели двух лошадей и вручили карту, на которой был проложен маршрут до Парижа. После этого они отправились в Монпелье, владение графа Тулузского, Оттуда – в Авернь. Там темной ночью на Клотильду и Еврара напала большая стая голодных волков. Хищников удалось отогнать при помощи больших ярких факелов. Из Авернии они переехали в герцогство Бургундское, где опять прибегли к помощи братьев-тамплиеров, обеспечивших их лошадьми, едой и ночлегом. Простившись с темплиерами в деревне Бюр и въехав в лес, Они напоролись на шайку разбойников с большой дороги. И снова им удалось спастись, на этот раз благодаря резвости молодых скукунов. Самое трудное осталось позади. Пересечь графство Невер и герцогство Орлеанское они сумели почти без приключений. И вот перед ними стены Парижа, а именно ворота Сен-Жак, от которых начинается путь паломников Сантьяго де Компостела. Остается проехать по широкой улице Сен-Жак и они уже в сердце Парижа. И они с интересом знакомятся с прославленной столицей франков. Детство Клотильды прошло в Майнце, откуда ей пришлось последовать за мужем в святую землю, а оттуда на Кипр. Эврар, уроженец сен жан дакер не покидал этого портового города, пока не попал на Кипр. Да, за их плечами осталось невероятное путешествие, но они все равно ослеплены. Париж – поразительный город. Он огромный, в нем, видимо, невидимо людей, пеших, конных, на повозках, верхом на ослах и на мулах, и все движутся, болтают, хохочут, бронятся. На улицах шум, грязь, в глубокие борозды посередине мостовой выплескивают помои и нечистоты, тут же пожираемые добровольными уборщиками, свиньями и крысами. На кладбище рядом с церковью разверзлась общая могила. Свора собак разрывает землю и растаскивает кости тех, кого погребли недостаточно глубоко. Отличие от Израиля и от Кипра – полное отсутствие кошек. «В жизни не виделось столько таверн», – восклицает Клотильда. «По таверне на каждом углу». «Береги кошелек», – шепчет ей Еврар. «Сдается мне, за нами следят». Она украдко озирается и видит двоих незнакомцев, держащихся на почтительном расстоянии, но не отстающих от них. Клотильда и Еврар проезжают по мосту, ведущему на остров Сите. Мост непростой, он усеян дощатыми домиками, мастерскими и лавками. На реке Сене пришвартованы тысячи лодок всех размеров, груженных всяческим товаром. Благодаря перекинутым с борта на борт доскам покупатели могут делать покупки и там. На острове Сите двое путешественников первым делом спешат подивиться огромной стройке – Здесь возводят собор Парижской Богоматери. Строительство, начатое в 1160 году, все еще не завершено. Две высокие башни придают храму вид суровой крепости, но фасад в богатой резьбе и две розетки только что законченного трансепта производят незабываемое впечатление. Они минуют огороженный высокой стеной Королевский дворец в западной части острова Сите. Любопытным прохожим приходится довольствоваться только видом дворцовой крыши и высокой колокольни. На мельничном мосту им, не покидающим сёдел, приходится тащиться за ослами, навьюченными мешками с зерном. Они попадают к замку Гран-Шатле, потом на Гревскую площадь. Это место тоже впечатляет. Такого огромного, похудшего, многолюдного рынка они еще не видывали. Здесь торгуют овощами, фруктами, рыбой, мясом, несчетных видов и сортов, густо засиженным мухами. На взгляд Эврара, этой напасти здесь даже больше, чем в Сен-Жандакр. Жужжание насекомых над прилавками заглушает все прочие звуки. На помостах, в шатрах, просто на пустом месте, в кругу зрителей разворачиваются зрелище на любой вкус. Выступают артисты с куклами-марионетками, извергатели огня... «Жонглеры, флейтисты, дрессировщики медведей». В толпе юркают попрошайки и воришки, часто это одни и те же люди. «Гляди в оба», — предостерегает Эврара Клотильда. «Не хватало, чтобы после стольких невзгод нас еще и обворовали». «Жду не дождусь, чтобы Жак де Мале прочитал пророчество, и чтобы мы смогли его расспросить», — отвечает Эврар. «Я прав, что это нам не возбраняется». Они продолжают путь и выезжают из города через ворота Тампль. Отсюда начинается одноименная улица, утыкающаяся в высокую стену. Зрелище командорства тамплиеров вселяет в сердце Эврара гордость. Вокруг торгуют всякой всячиной, напоминающей о крестовых походах, мечами, гобеленами, штанами, накидками. Улица Тампль чище, люди здесь лучше одеты и выглядят побогаче, чем в других парижских кварталах. На севере виднеется утыканный ветряными мельницами холм Монмартр. Восточнее чернеет зловещая виселица Монфокон, место казни, приговоренных к смерти. Недавно повешенных клюют вороны, те, что висят давно, превращены в скелеты. Белую накидку Эврара с разлапистым красным крестом, обновку, пожалованную ему в бюре, люди встречают с почтением. «Как я погляжу, тамплиеров здесь уважают больше, чем королевскую стражу», замечает Клотильда. Вход в командорство представляет собой ворота между двумя сторожевыми башнями, к которым ведет подъемный мост. Стражи с тамплиерскими крестами внимательно следят за всеми пешими и конными, двигающимися по мосту в обе стороны. Эврар предъявляет пропуск, выданный Тибо Гаденом. Страж предлагает им оставить лошадей конюху и следовать за ним. Клотильда поражена постройками и тем, как здесь все устроено – садами, огородами, конюшнями на добрую армию. Пройдя через дворы множество жилых корпусов, они оказываются перед большой церковью. «Церковь Девы Марии из храма», – подсказывает страж, «построена, по примеру, Иерусалимского храма гроба Господня». «Какая огромная!» – восхищается Клотильда. «Эти двенадцать арпанов земли, пожалованы тамплиером королем Филиппом III Смелым взамен первого командорства на Гревской площади. Арпан старинная французская единица измерения длины, равняющаяся 180 парижским футам, то есть примерно 58,52 метра. «Мы окружили свой участок этой высокой стеной с башнями и бойницами и не прекращаем строить и улучшать наше укрепление. «Ваше командорство заткнет за пояс королевский дворец», – удивленно говорит Клотильда. Страж улыбается, не скрывая гордости. В центре двора высится огромная квадратная башня в окружении четырех башенок со остроконечными крышами. «А это что?» – любопытствует Клотильда. «Башня Тампль. Достроена в прошлом году. Ее высота 25 туазов». Французская единица длины. использовавшиеся до введения метрической системы. Один туаз — 1,949 метра. Толщина стен — более двух туазов. В башне хранятся королевские сокровища, которые стерегут тамплиеры. На нас возложена вся королевская бухгалтерия и сбор налогов. Идемте, в башне располагается наш командор. Квадратная башня окружена глубоким рвом. Страж окликает другого стража, и тот опускает мост. «Надо же, замок в замке!» – поражена Клотильда. Расчитано на долгую оборону в случае нападения», – объясняет страж. «В башне есть колодец, пекарня, погреб, мельница, часовня. Если бы нам пришлось здесь укрываться, в этой квадратной башне, мы были бы в безопасности». «Мы лучшие, мы непобедимы», – мысленно ликует Эврар. В башне четыре этажа с высокими потолками. Гости поднимаются в главный зал. Страж коротко переговаривается с другим темплиером и уходит. «Командору доложили о вашем приходе. Он вас примет. Сейчас у него важные посетители. Он просит вас немного подождать». Они ждут в коридоре. Через час мимо них проходят двое разодетых в пух и прах человека. За ними двое тамплиеров несут тяжелый сундук, из которого доносится звон монет. «Что за люди?» – спрашивает Клотильда. «Командор даст вам ответ, если сочтет нужным», – отвечают ей. Наконец Клотильду и Еврара приглашают к командору. Убранство зала весьма скромное. На стене картина с символами тамплиеров, двумя рыцарями с обнаженными мечами верхом на одном коне и с красным крестом на накидках с расширяющимися полами. Жак де Мале – человек богатырского роста с длинной густой бородой. Он сидит во внушительном кресле, смахивающем на трон, с которого он сходит, чтобы поприветствовать двух молодых гостей. «Приветствую тебя, брат», — говорит он и обнимает Эврара, как принято у тамплиеров. Потом поворачивается к гости. «Здравствуй, Клотильда». «Вы знаете мое имя?» — удивляется она. «Мы всегда хотим знать, с кем имеем дело», — отвечает Жак де Мале. «Мне передали записку, принесенную почтовым голубем». В ней не только написано о вашем приезде, но и рассказано, кто вы такие. Совершенное вами во имя нашего дела – это подвиг. Я тревожился за вас из-за того, что вы двигались без охраны, но теперь вижу, что выбор великого магистра Востока Тибо – простота и скромность – был верным, ведь вы добрались живыми и невредимыми и доставили в целости наше сокровище». Клотильда приседает в реверансе. «Знакомство с вами — честь для меня, монсеньор». «Добро пожаловать в наш замок», — любезно отвечает тот. «Толщина этих стен внушает уверенность», — продолжает Клотильда. «Но до чего же здесь голо?» Жак де Мале улыбается. «Мы не зря именуемся нищенствующим орденом. Нам не положено чем-либо обладать. Наше дело — кормить бедных и нуждающихся, врачевать недужных и готовиться отвоевывать святую землю». «Разве отсюда только что не вынесли целый сундук золотых монет?» Дерзко спрашивает Клотильда. Жак де Моле возвращается в свое кресло. «Перед вами я принимал Ангерана де Мариньи и Гийома де Ногаре. Ангеран де Мариньи. Советник короля Франции Филиппа IV Красивого. Занимал созданную для него должность коадьютора королевства. камергер распорядитель и смотритель Лувра. Гийом де Ногаре. советник и хранитель печати французского короля Филиппа IV Красивого, помогавший королю в уничтожении ордена тамплиеров. «Один в некоторой степени министр финансов, другой министр юстиции. Мы друзья. Что до сундука? Королю Филиппу нужны деньги на войско. Он берет у вас в долг?» – не верит своим ушам Клотильда. «Наша цель – отвоевание Иерусалима. В Сен-Жан-Дакар, где находился ты, Эврар, Мы потерпели крупное поражение». Юный тамплиер горестно роняет голову, вспоминая захват своего города мамлюками. «Тем не менее мы рассчитываем туда вернуться. А значит, у короля должны быть деньги на солдат. Мы замышляем новый крестовый поход, который возглавлю я сам. Надеюсь первым ступить на Храмовую гору». «От всего сердца желаю вам этого, мансиньор», — говорит Клотильда. «При вас то, что вы должны были мне доставить». спрашивает Моле, поглаживая бороду. Эврар достает из суммы кодекс. Жак де Моле принимает его с несчётными предосторожностями, снимает одну защитную обертку за другой, разглядывает пчелу на обложке и возвращает кодекс в конверт с восковой печатью. «Вот оно, будущее!» – благоговейно шепчет он. «Вы будете читать пророчество, монсеньор?» – спрашивает его Клотильда. Тибо предостерег, что делать это надлежит только великому магистру нашего ордена. Я помещу это сокровище в надежное тайное место. Если я сам когда-нибудь стану великим магистром, то прочту его. Но если им будет избран другой рыцарь, то я не осмелюсь взглянуть даже на первую страницу». Он хлопает в ладоши, входят двое стражей и уносят кодекс. «Хвала Господу, твоя миссия завершена, брат», — обращается Жак де Моле к Эврару. Можешь пробыть здесь столько, сколько пожелаешь. Тебе, Клотильда, я этого не предлагаю, ибо здесь живут рыцари, принесшие клятву целомудрия. Присутствие женщины может их смутить, поэтому тебе придется покинуть наше командорство. Пусть так, но я все бросила ради этой миссии и осталась без денег. Куда мне податься?» Командор наклоняется к ней. «Как я уже сказал, Клотильда, мы, тамплиеры, пытаемся собрать... величайшую христианскую армию для нового похода, призванного освободить Иерусалим. Мы не можем пренебречь ничьей помощью». Брови молодой женщины взлетают на лоб. Ее посещает недоброе предчувствие. «Пусть войдет», – бросает Жак де Мале стражу. В зал входит через дверь в дальнем углу Конрад фон Фехтванген. Клотильда от испуга замирает. «Ничего не бойся!» — подбадривает ее Жак де Мале. Фехтванген встает перед командором тамплиеров на колени, лобызает ему руку и поворачивается к жене. «Счастлив видеть тебя живой и в добром здравии, Клотильда!» — произносит он бесстрастно, как будто заучил эту фразу наизусть. Клотильда не может шелохнуться, в глазах у нее стоят слезы. Жак де Мале подходит к ней и берет за плечи. Знаю, у вас с мужем в последнее время возникали ссоры. Твое бегство с Эвраром не получило мужнего одобрения. Ныне всем христианам, тем более Христову воинству, требуется единство. Разгром в Сен-Жан-Дакар во многом вызван раздорами между предводителями крестоносцев. И если бы мы сумели преодолеть наши мелкие разногласия, то нас никогда бы оттуда не выбили. Парад бросит все помыслы, кроме победы над общим врагом. Медленно расхаживая по залу, Жак де Малле продолжает говорить. «До твоего появления, Клотильда, у меня был разговор с Конрадом. Не скрою, у него были свои лазутчики и почтовые голуби, и целью его появления сначала были недобрые намерения в отношении тебя. Но я напомнил ему о послании Христа, исполненном любви, которым вдохновляются в своих деяниях наши ордена, и о нашей заинтересованности в совместной деятельности, а не во вражде». В конце концов, он понял мою точку зрения. «Не так ли, брат Конрад?» «Совершенно верно. Людям надо доверять. Они способны меняться. Ты, Клотильда, наш залог мира, объединение с тевтонцами в священном крестовом походе». Клотильда не намерена поддакивать командору. «Вы заманили меня в ловушку. Вы выдаете меня мужу, который меня ненавидит, чтобы вести войну». Супруг, как подобает доброму христианину, сумеет простить тебя, Клотильда. Та готова рвать и метать, но, как и Еврар, знает, что сопротивляться бессмысленно. «Что же станет с пророчеством?» – спрашивает она. Разумеется, мы с Конрадом не могли обойти эту тему. Он отказывается от притязаний на кодекс на том условии, что я никогда не использую против тевтонцев того, что смогу извлечь из этой книги. Наша единственная цель – «Отвоевание Иерусалима и обретение храма». «Выходит, нам не суждено узнать его содержание?» Бормочет себе под нос Эврар. Жак-де-Мале отвечает ему. «Если ты хочешь выжить, ты должен...» Удрученный тем, что пророчество опять уплывает у него из рук, Эврар дерзко договаривает за командора. «Ничего не знать о будущем, да?» Скажем так, не покушаться на его загадку. Знание о том, что таит будущее, лишило бы тебя наслаждения изумляться. Понимаешь?